Глава девятая. Вы, видимо, неправильно меня поняли, адептка. Завил дракон, продолжая буравить меня пристальным тяжелым взглядом. Вас исключат, а затем вернут в ваш далекий немагический мир и при этом сотрут вам память, чтобы исключить любую возможность утечки информации. Отлично, Торектор, я согласна. С пылом уверила я его. При моей работе магии волшебство не нужны. Там необходим трезвый расчет, так что я буду только рада, если избавлюсь от ненужных воспоминаний о пребывании в Академии. Молчание. Не особо долгое, но все же. Дракон то ли пытался нагнетать обстановку, то ли прощупывал меня, то ли обдумывал свои дальнейшие слова. Наконец он произнес буквально ледяным тоном. «Идите, адептка». «Эм, и что, это все?» «А звал-то зачем? Отчислением попугать?» «Хорошего дня, Тарректор». Я поднялась, поклонилась, как нас адептов учили, и вышла из кабинета. доставил меня к аудитории тем же способом, что и отвезли к ректору. Пол выгнулся, и через миг я уже стучала в дверь и просила разрешения войти. Оставшееся время пары на меня с интересом косились и Артемида, и одногруппники. Прозвенел звонок. Мы вышли из аудитории, прошли несколько метров. И у пустого подоконника меня окружили. — Рассказывай! — ревниво потребовала Деляна. — Что он от тебя хотел? Зачем к себе звал? — Ну, допустим, звал он меня не к себе, а в кабинет, и уж не Деляне точно ревновать дракона. Но я честно ответила. Отчислением угрожал. Во взглядах народа появилось недоумение. «У тебя же хвостов нет», — заметил Васиэль. Сказал по некоторым предметам проблемы с успеваемостью. Видимо, физру имел в виду. Пригрозил, если не исправлюсь, отчислить, стереть память и вернуть на землю. «В каком смысле стереть память?» — удивился Лантар. «За что?» «Чтобы исключить возможность утечки информации», — процитировала я. Народ молчал и смотрел на меня с разной степенью изумления. «Что, у вас не стирают память?» — уточнила я. — Никогда. Ты отучилась несколько лет, приобрела знания. Эти знания могут тебе пригодиться в дальнейшей жизни? — произнесла задумчиво Деляна. — Память стирать за что? Это противозаконно. — Вот как. Интересно девки пляшут. То есть дракон только угрожал, брал на слабо? Или он и вправду готов был пойти против закона и стереть мне память? Тогда не совсем ясно, по какой причине. И вообще удивительное поведение. Где и когда я успела ему хвост прищемить? На следующую пару мы шли в задумчивом молчании. Едва ли не первый раз за время обучения вся группа вне занятия была занята одним и тем же делом. Пыталась разгадать смысл в словах дракона. Преподаватель магических существ Дряда валериана уже ждала нас в аудитории. «Итак, адепты, обещанный коллоквиум», заявила она, едва мы расселись по своим местам. «Учебники ваши я изымаю. Магия вернет их вам после пары. А сейчас открывайте тетради и пишите ответы на вопросы, записанные на доске». У каждого адепта вопросы свои. Так что не пытайтесь писать. Времени вам на все полчаса. Время пошло. Тоскливый вздох прокатился по аудитории. Полчаса на пять вопросов. Вроде не так уж мало. И все равно надо успеть вспомнить и записать все, что пришло в голову. Причем записать в подробностях те же отличия русалок от наяд. Я посмотрел на свои вопросы. Первым стоял. Для чего Виверни жало Виверна. Это существо считается родственником дракона. Но у него всего две ноги. Вместо передних нетопырные крылья. У него длинная змеиная шея очень длинный подвижный хвост, оканчивающийся жалом в виде сердцеобразного наконечника стрелы либо копья. Ну, тут легко. С его помощью верно может уколоть или разрезать жертву, ну и заодно впрыснуть в нее яд. Дальше. Каким заклинанием можно вызвать домового для личного общения? Это уже сложнее. Все зависит от мира, в котором обитаешь. В немагических мирах, на той же земле, например, вызвать домового вообще никак не получится. Хоть какое заклинание применяй. В магических же мирах бывает достаточно обычной фразы «Хозяин-батюшка, выйди, пообщаемся», и домовой предстанет перед тобой, как тот лист перед травой. А бывает, что натуральные танцы с бубнами устраивать нужно, умолять появиться и поговорить. В общем, блин, от мира же все зависит, от конкретного мира. Третьим вопросом было, как спастись от взгляда Василиска. Я с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться. Да если бы точно знать, как спастись. Давно бы у каждого живого создания такой амулет имелся. На самом деле, точного ответа не было. Кому-то везло, и Василис каменел едва взглянув на себя в зеркало. Кто-то умудрялся обливать тварюшку каким-нибудь ядом, и сам при этом выживал. Бывали и те, кто посылал в Василиска поток чистой силы. Сами замертво потом валились, но ну и живность помирала. И вот каждый такой способ следовало описать в подробностях. Чем больше вспомнишь, тем лучше. Несмотря на стоны и вздохи, ожидаемо справились все. Валериана удовлетворенно кивнула, собрав наши работы. Магия уже доложила ей, что ошибки, если есть, то незначительные. А значит, коллоквиум можно считать вполне успешным. И сразу же, как прозвенел звонок, мы всем составом отправились на предсказание. Я не любила предсказывать ни себе, ни кому-то другому. Циник и реалист до мозга костей я придерживалась правила, гласящего, что о будущем лучше не знать. «Целей останешься». В академии считали по-другому. Всех, у кого имелся хотя бы слабый дар, заставляли тренироваться, улучшать способности. У меня, к моему глубокому сожалению, дар имелся, пусть очень слабый. Поэтому вампир Гашран, который ввел у нас этот предмет, задавал мне больше всех. Ну и требовал столько, что я стонал и доказывал Васиэль, что жизнь – штука несправедливая. — Ты будущий лекарь, — отвечал обезжалостно Васиэль. — Ты должна знать, умрет твой подопечный или выживет, стоит тратить на него силы или нет. — Да иди ты, — ворчала я, — конечно же стоит, попытаться спасти чужую жизнь всегда стоит. И вот теперь, едва переступив порог аудитории, я поняла – пара легкой не будет. Гашран смотрел на меня с заинтересованностью маньяка, желавшего расчеренить очередное, пока еще живое тело.